Глава 5. Эля. Слезы застилают глаза и душат. Иду и ничего не вижу перед собой, сплошной ядовитый туман. Я знала, знала, что с Настей его связывает больше, чем дружба, и даже больше, чем секс. У них будет ребенок, и Альберт Камоевич, судя по всему, принял ее в семью с распростертыми объятиями а меня вышвырнули вон, как надоевшую своими шалостями кошку. Ну ничего, я и с бабушкой поживу. Вот приеду сейчас, поговорю с ней, и сразу же на душе легче станет. Она у меня самая-самая. Отлично, просто супер. Я тут с Шарлоткой к нему, а у него уже другая. Почему я не опровергла, что снова с Олегом? Просто хотела сделать ему больно, так же, как мне сейчас. Чтобы отпустил меня, потому что я вот-вот разрыдаюсь. Не хочу этого делать при нем, не хочу выглядеть перед ним некрасивой. Я все еще на что-то надеюсь, да? Какая же я жалкая. Вот идиотка, думала, что у змеи есть ко мне чувства. Ему нужен был секс, вот и все. Но в последнюю минуту ему даже секса перехотелось, потому что я никакущая. Сажусь в машину и мчусь домой. На светофоре пролетаю на мигающее оранжевое и понимаю, что в таком состоянии садиться за руль опасно. Паркую машину на ближайшей стоянке возле какой-то клиники. Нужно успокоиться, а то руки дрожат, как от Паркинсона. Какая жесть! Настя родит ему ребенка. Ненавижу ее, и его тоже. Из здания медицинского центра выходит Динкина мать, Маргарита, и тяжело опускается на лавочку. В ее руках какие-то бумаги, она читает их и смахивает слезы. Ого, не только у меня одно и сегодня горе горькое подойти к ней или нет. Мы не особо общаемся с ней, и наверняка ей не понравится, что я вторгаюсь в ее личное пространство и вижу ее слезы. Чтобы отвлечься от мысли об Артеме, набираю Динку. «Да, Эль, привет!» отвечает она сразу же. «Дин, я стою возле клиники и вижу твою маму». Она плачет. «Что-то случилось?» «Значит, опять плохие анализы пришли», — вздыхает Дина. «Мы с ней позавчера ходили сдавать». «Она что, заболела?» «Да нет, ребенка хочет родить Владу, а у нее проблемы по-женски». «А что, он прям так сильно хочет малыша?» «Мама вбила себе в голову, что он ее бросит, если она не родит ему сына». «Чушь какая, если любит, то не бросит». Как-то жалко ее. У некоторых вон залеты, по пьянке, а кто-то хочет родить ребенка и не может. И я ей так же говорю, но ну, это же мама. Эля, а что с твоим голосом? Ты что, расстроена? Да так, ничего. Мои проблемы на фоне проблемы ее матери кажутся мелкими, надуманными. Колись давай, что-то произошло между вами вчера. Интересуется игриво. «Дин, нет, мы не спали. То есть спали вместе, но без интима. А утром нас застукали. Кто? Бабулян?» — хихикает. «Если бы!» Нежданно-негаданно вернулись родители. Самолет сломался. «Ну и дела. Хочешь, приезжай ко мне сейчас. Поговорим». Спасибо, хочу побыть одной, собраться с мыслями. А что родители сильно против? Почему? — Потому что у змеи есть девушка, — выпаливаю. — Настя Звездопад. Нормальная фамилия, да? Я ее страничку в соцсети нашла. — Правда? Вот потаскун. Тогда хорошо, что вы не переспали, и все выяснилось сейчас. Лучше, чем после. И все равно я чувствую себя так, будто оплевана. Наверное, может быть. Отвечаю задумчиво, глядя на то, как мать Дины кому-то звонит. Да, Марго, слышу в трубке приглушенный голос отчима Дины. Мать звонит своему мужу, который сейчас рядом с Диной. Это стало какой-то странной тенденцией. Скажите, что мне кажется. Ну, пожалуйста. У меня паранойя — подозревать подругу в связи с отчимом. «Ты с Владом?» — спрашиваю. «Да, мы как раз ужинали. Он еще на больничном. И она при нем говорит обо мне и о Артеме. И ему-то зачем все знать?» «А, понятно. Ну, ладно, приятного вам аппетита!» «Маме привет и наилучшие пожелания!» «Ага, передам обязательно!» Кладу трубку и медленно еду домой. «Нет, Дина никогда бы не стала мутить с мужиком старше, да еще и маминым мужем!» «Она не такая!» «А если бы Влад делал ей недвусмысленные намеки, она бы со мной поделилась!» и мы бы нашли способ как унять этого товарища. Но почему он смотрит на нее так, как смотрит на меня Артем, то есть как кот на сметану? Собственными глазами это видела? Подожду еще. Не буду торопиться с выводами. Приезжаю к дому и долго паркую возле подъезда машину, потому что свободного пространства почти нет везде машины понатыканы. Надо отжать у мамы Мазду, ей вроде как мой Веч ламборгини купил. Вот пусть катается на новой машинке, а мне эту отдаст. Я уже с ней сроднилась, считай. Думаю, мама поняла, что пирог я испекла для Артема. В ее глазах даже жалость промелькнула. Еще бы, я выглядела как влюбленная дурочка забывшая про гордость. Поднимаюсь на наш этаж и отпираю дверь. Меня встречают уже знакомые звуки телевизора и имена. «Марта, ты будешь моей! Я не отдам тебя этому проходимцу!» Асвальда и Марта, серия, сто пятьсотая. Бабушкиных комментариев не слышно, значит, спит. Захожу в комнату, делаю звук тише, И сажусь рядом с бабулей. «Ну что там, оценил пирог?» Открывает она один глаз. «Не, ему сегодня не до пирогов». «А что так? Папаша третирует». «Нет, Настя оказалась пузатая, как ты и предсказывала». «Да ты просто реинкарнация бабы Ванги!» Грустно усмехаюсь. «Чего?» Бабушка принимает вертикальное положение неожиданно шустро для своего возраста. Ребенок у него будет. И свадьба. «И ты допустишь?» «А что я могу сделать?» — развожу руками. «Умолять его жениться на мне?» «Тю! Сделать так, чтобы он умолял тебя выйти за него!» «Ага, как! Идея с пирогом уже провалилась!» Кто знал, что к нему пузастья прикатит?» Ворчливо. «Ты ж, Ванга, должна все знать!» Подкалываю ее. Будем думать!» Бабушка смотрит в экран и выпадает из реальности, вникая в перипетии судьбы Марты и Асфальта. Кладу голову ей на колени и прикрываю глаза. Бабушка рассеянно гладит меня по волосам. Мне становится тепло и хорошо. Как замечательно, что она у меня есть. С ней мы сможем все, даже расстроить свадьбу Змеевского». «А что?» — нарушает молчание бабуля. «Ребенок помешает тебе его любить?» «Ребенок нет, а Настя помешает». «Тогда нам надо от нее избавиться», — говорит решительно. «Наймем киллера?» Сейчас на авито посмотрю, кто этим занимается. Саркастично ухмыляюсь. Детектива надо. Он выяснит про нее все. Найдем на чем подловить ее и опорочить перед Артемкой. Ой, ба, ты сериалов насмотрелась. Есть такое. Надо ж как-то применять полученные из книг и сериалов знания. Мы не будем нанимать детектива, да и нет у нас их в городе. Что, отдадим нашего Артемку какой-то прошманде? А вот ей дулечку с маслицем. Выкручивает кукиш и тычет им почему-то в экран, где Марта и Асвальда слились в страстном поцелуе. Фоты, блин! Сплевывает бабушка. Он же Давича собаку целовал. Кто? «Асфальта!» «Ба, вернемся к нашим баранам, то есть к Артему и Насте. Вот мне совершенно без разницы, кого целовал несуществующий Асфальта, хоть козу. Гораздо больше меня интересует, кого будет целовать Артем». Бабушка брезгливо щелкает пультом, переключая канал на новости. «Вот кто-кто, но Артемка наш точно не баран и в ЗАГС не пойдет на веревочке». — говорит она. — А если пойдет? — Значит, баран.